Ранда пробила дрожь. Войти в путевые врата и обнаружить там поджидающих в темноте троллоков, сотни троллоков, а возможно, тысячи этих уродливых гигантов, с полузвериными лицами, с рычанием выскакивающих из мрака, готовых убивать. Или чего хуже. Ходить по путям им дается не так-то просто, откликнулся Лан. Фонарь страже качался не далее, чем в двадцати спанах. но его спутником, сгрудившимся около указателя, расплывчатый шар тусклого света казался далеким-далеким. Морейн повела отряд к лану. Когда Рант увидел то, что обнаружил страж, он пожалел, что сегодня завтракал. У подножия одного из мостов возвышались фигуры троллоков, застывших в момент, когда они размахивали топорами, шипами и мечами-косами. Серые и в таких же язвах, как сам камень, огромные тела по пояс были погружены во вспухшую пузырями поверхность. Некоторые пузыри полопались, обнажив множество окаменевших в крики и рычащих от страха лиц морт. Рант услышал, как за спиной у него кого-то тошнит и с трудом справился с собой, чтобы не составить тому компанию. Даже для троллоков, Эта смерть была ужасной. В нескольких футах за троллоками мост обрывался. Путеводный столб валялся, разбитый на тысячу осколков. Лойл осторожно слез с лошади, поглядывая на троллоков так, будто считал, что те способны ожить. Он торопливо обследовал остатки путеводного столба, подобрал металлическую надпись, которая раньше была инкрустирована в камень, потом залез обратно в седло. — Это был первый мост по дороге отсюда к Тарвалону, — сообщил Огир. Мэт, отвернувшись от троллоков, утирал рот тыльной стороной ладони. Эгвейн прятал лицо в ладонях. Ранд подвел лошадь поближе к Белле и тронул девушку за плечо. Она развернулась в седле и вцепилась руками в юношу, вздрагивая всем телом. Тот сам едва не дрожал. От дрожи его удержали объятия девушки. «Как хорошо, что мы не идем в Тарвалон», — заметила Морейн. «Найниф обернулась к айс Как вы можете относиться к этому так равнодушно? То же самое могло случиться и с нами». «Вероятно», — безмятежно сказала Морейн, и Найниф так скрипнула зубами, что Рант услышал это. «Хотя более вероятно». продолжала невозмутимо Рейн, что мужчины, те, айзи седая, что создал пути, защитили их ловушками от создания темного. В те времена, до того, как полулюдей и троллоков выбили в запустение, они должны были опасаться этих атак. «В любом случае медлить нам здесь нельзя», И какую бы дорогу мы ни избрали назад или вперед, там тоже, по всей вероятности, как и везде, есть ловушки. «Лойл, вам известен следующий мост?» «Да, да, эту часть указателя они, благодарение свету, не испортили». Впервые у Лойла было заметно такое же желание отправиться дальше, как и у Морейн. Он послал свою лошадь вперед, еще даже не договорив». Руку Ранда Эгвейн отпустила лишь тогда, когда отряд миновал еще два моста. Она тихо пробормотала извинения и принужденно рассмеялась, и он с сожалением позволил ей высвободить ладонь, и не потому, что ему приятно было ее пожать. Как он вдруг открыл для себя, легче быть храбрым, когда кому-то нужна твоя защита. Морейн сколько угодно могла не верить, что им грозят ловушки, но при всей спешке, о которой твердила, она вынудила отряд ехать медленнее, чем до встречи с окаменевшими троллоками, обязательно останавливаясь перед тем, как ступить на мост или с моста на остров. Она пускала Алдип вперед шагом, ощупывала воздух перед собой, вытянутой рукой, и не позволяла ехать дальше без ее разрешения ни Лойлу, ни Лану. Ранду пришлось положить на мнение Морейн о ловушках, но всматривался он в темноту так, словно видел дальше десяти шагов и вовсю напрягал слух. Если троллоки могут пользоваться путями, то тогда, что бы ни следовало за ними, оно вполне может оказаться какой-нибудь другой тварью темного. и, возможно, не единственный. Лан заявил, что в путях не может сказать ничего определенного, но отряд пересекал мост за мостом, потом путники поели в седле, и опять мосты, мосты, но слышал Рант лишь поскрипывание собственного седла, стук лошадиных копыт, да иногда кто-то покашливал или бормотал себе под нос. Позже где-то в темноте послышался звук... далекого ветра. Ранд не взялся бы сказать даже в какой стороне. Поначалу он решил, что это шутки его воображения, но со временем уверился в реальности далеких звуков. Хорошо опять почувствовать ветер, пускай даже он будет холодным. Вдруг его осенило. «Лойл, ты же говорил, что в путях никогда не бывает ветра». Лойл осадил лошадь, чуть не доехав до следующего острова, и склонил голову на бок, прислушиваясь. Лицо его побледнело, и он облизал губы. «Черный ветер! Да осияет и обережет нас свет!» «Это черный ветер!» «Сколько еще мостов?» — резко спросила Мурейн. «Лойл, сколько еще мостов? Два. Я думаю, два». — Тогда быстрее, — приказала она рысью пустив Алдип на остров. — Быстрее ищите их! Лоил, разбирая надпись на указателе, говорил то ли себе, то ли кому-то, кто бы услышал его. Они выходили обезумевшими, вопя о Ма -шин. Помоги нам, Свет! Даже те, кого сумели излечить Ай и они... Он закончил изучать камень и галопом устремился к выбранному мосту. — Сюда! — крикнул Огир. На сей раз Морей не стала медлить и проверять дорогу. Она погнала отряд галопом, мост звенел под копытами лошадей, фонари бешено мотались над головами. Лоэл пробежал взглядом по следующему указателю и будто на скачках развернул кругом свою большую лошадь еще до того, как та остановилась. Свист ветра становился громче. Рант слышал ветер сквозь грохот копыт по камню позади и порывы его все ближе. Искать последний указатель не потребовалось. Едва свет фонарей выхватил белую линию, отряд свернул к ней, продолжая нестись галопом. Остров исчез позади, остались лишь побитый оспинами серый камень под ногами лошадей и белая линия. Ранд дышал так тяжело, что не был больше уверен, слышит он еще ветер или нет. Из темноты появились покрытые резными виноградными лозами ворота, одиноко стоящие во мраке, словно крошечный кусок стены в ночи. Морейн наклонилась в седле, протянув руку к резьбе, и вдруг отдернула ее обратно. — Листа Авендесора здесь нет, — сказала она. — Ключ пропал? — О, свет! — выкрикнул Мэт. Проклятый свет! Лоэлл запрокинул голову и испустил скорбный крик, похожий на предсмертный стон. Эгвейн дотронулась до руки Ранда. Губы девушки дрожали, но она лишь смотрела на него. Он положил свою ладонь поверх ее руки, надеясь, что не выглядит испуганней Эгвейн. Но сам испугался страшно. Там у указателя звывал ветер. Ранду чудились в нем голоса. Голоса, что выкрикивали мерзости, от которых даже понятых наполовину. Желчь подступила к горлу. Морейн подняла жезл, а из его кончика ударило пламя. Это было не то чистое белое пламя, что Рант помнил по Эммондову лугу и по битве перед Шадар-Лаготом. Блекла болезненная желтизна, мелькала валом огне, и медленно кружились черные, как сажа, крапинки. Над пламенем вился тонкий едкий дымок, от которого закашлялся Лойл и нервно затанцевали лошади. Но Морейн вонзила огненный наконечник в ворота. Дым продрал ранду горла и ожег ноздри, как масло плавился камень. Листы, лоза поникали в пламени и исчезали, асседай передвигал огонь так быстро, как могла, но вырезать отверстие достаточно большое было делом не одной минуты. Ранду, казалось, линия тающего камня ползет вдоль свода арки со скоростью улитки. Плащ юноши зашевелился, как бы поймав порыв ветра, и сердце у Ранда оборвалось. — Я чувствую его, — сказал Мэт срывающимся голосом. — Свет, будь я проклят! Я чувствую его! Пламя, мигнув, погасло, и Морейн опустила посох. — Сделано, — сказала она. — Наполовину сделано. Тонкая щелочка бежала через каменную резьбу. Ранду померещился сквозь трещину свет. Тусклый, но все же свет. Но, несмотря на прорезь, все еще стояли два больших изогнутых каменных клина по поларки в каждой створке двери. Отверстие будет достаточно велико, чтобы в него проехали все. Даже лоял, ему, правда, пришлось бы лечь плашмя на спину лошади. Стоит только убрать этих два каменных клина, и отверстие, «Будет достаточным?» Ранд задумался. «Сколько же весит каждый клин?» «Тысячу фунтов? Больше?» «Может, если мы все навалимся и толкнем? Может, нам удастся оттолкнуть один из них, прежде чем ветер доберется сюда?» Сильный порыв ветра дернул Ранда за плащ. Он старался не прислушиваться к тому, что кричали голоса. Когда Аморейн отступила вперед прямо на ворота, ринулся Мандарп. Лан сжался в седле. В последнее мгновение боевой конь изогнул тело, чтобы ударить камень плечом точно так же, как был обучен встречать в сражении лошадей врага. Камень с грохотом опрокинулся наружу, и страши его конь по инерции вылетели сквозь дымное мерцание путевых врат. В район пробился бледный и скудный свет едва занявшегося утра, но Ранду он показался брызнувшим в лицо солнцем летнего полдня. По ту сторону врат Лан и Мандарп замедлились, едва двигаясь. Жеребец еле переступал ногами, когда страж, плавно потянув за поводья, разворачивал его к воротам. Ранд не мешкал ни секунды. Толкнув голову Белы к пролому, он изо всех сил шлепнул косматую кобылу по крупу. Эгвейн едва успела бросить на юношу изумленный взгляд через плечо, а потом Белла вынесла ее из путей. — Все наружу! — приказала Морейн. — Живо! Шевелитесь! С этими словами Айседай вытянула руку с зажатым в ней жезлом, направив его на указатель. Что-то сорвалось с кончика жезла, будто текучий свет превратился в огненную патоку, пылающее копье белого, красного, желтого ударило в черноту, взрываясь, блистая, словно разлетевшиеся по сторонам алмазы. Ветер завопил в вагоне, завизжал от ярости — Тысячи шепотков, что прятались в ветре, загрохотали, будто гром бешено заорали, полуслышные голоса хихикали и замывали, сыпля обещаниями, от которых уранда скрутила желудок, как от того удовольствия, которое звучало в них, так и от того, что он почти понял их смысл. Ударив рыжего каблука, Мирант послал его вперед, протискиваясь в дыру, продавливаясь вслед за другими через искрящуюся дымку. Морозный озноб вновь пробежал по телу. Своеобразное ощущения будто медленно погружают лицом в зимний пруд. Холодная вода неспешно наползает, растекаясь по коже малыми, не поддающимися измерениями дозами. Как и прежде... Длилась все чуть ли не вечность, а в голове билась мысль, не поймает ли их ветер, пока они застряли вот так в воротах. Неожиданно, словно пузырь лопнул, холод исчез, и Рант оказался снаружи. Его лошадь, одно короткое мгновение, двигаясь в два раза быстрее всадника, споткнулась и едва не сбросила его через голову. Он обвил шею рыжего обеими руками, цепляясь изо всех сил. Пока Рант усаживался обратно в седло, гнедой встряхнулся, затем порысил к остальным так спокойно, словно ничего необычного не произошло. Было холодно. Не мороз путевых врат, а желанный, обычный зимний холод, который медленно, но неуклонно прорывал нару, вгрызаясь в тело. Рант закутался в плащ, Взор его не отрывался от тусклого мерцания путевых врат. Рядом с ним подался вперед в седле лан. Одна рука на мече, человек и конь напряжены, вот-вот готовые устремиться обратно, если не появится Мурейн. Путевые врата стояли в груди камней у подошвы холма, скрытые кустами, лишь кое-где упавшие глыбы смяли голые бурые ветви. По сравнению с резьбой на... Остатках ворот кусты выглядели куда безжизненнее камня. Пасмурная завеса медленно вздулась необычным длинным пузырем, поднимающимся к поверхности пруда. Сквозь пузырь пробилась спина Морейн. Дюйм за дюймом, ай-седай, и ее мутное отражение отступали друг от друга. Она по-прежнему держала жезл перед собой и продолжала держать его, когда вывела вслед за собой из путевых врат Алдип. Белая кобыла танцевала от страха, выкатывая глаза. По-прежнему, следя за путевыми вратами, Морейн отступила прочь. Путевые врата потемнели. Туманное мерцание стало сумрачнее, от серого до антрацитово-черного. Затем стало черным... как в самом сердце путей. Словно бы очень издалека на путников взвыл ветер, в котором звучали глухие голоса, наполненные неутоленной жаждой живых существ, алчущие чужой боли, стонущие в разочаровании от рухнувших надежд. Голоса шептали ранду в уши, на самой грани понимания выплескивались в разум. Плоть так прекрасно, так прекрасно разрывать ее, Резать кожу, кожа, чтобы ее сдирать, Чтобы плести ее, так приятно заплетать ее полоски, Так приятно, так красные капли, что падают, Кровь так красна, так красна, так сладка. Сладостные вопли, прелестные вопли, Поющие вопли, вопите вашу песню — «Пойте, ваши стоны!» Шепотки плыли, чернота уменьшилась, рассеялась и стаяла, и путевые врата вновь стали сумрачным мерцанием в арке, покрытого резьбой камня. Ранты испустил долгий, прерывающийся выдох. Не один он облегченно перевел дух, он слышал вздохи других. Белла стояла возле лошади Найнив, а обе женщины обнимались, уронив головы на плечи друг другу. Даже Лан, казалось, расслабился, хотя по суровым граням его лица ничего нельзя было прочитать. И больше говорило то, как он, опустив плечи, сидел на Мандарбе. То, как он поглядел на Морейн, то, как наклонил голову. «Он не сможет пройти», — сказала Морейн. «Думаю, что...» «Не сможет. Надеюсь, что не сможет. Тьфу!» Она отшвырнула жезл на землю и вытерла руки о плащ. Жезл более чем наполовину длины обуглился, став черным и жирным от сажи. Порча разлагает там все. «Что это такое?» — спросила Найниф. «Что это было?» Лойл казался сбитым с толку. «Ну, мачиншин, разумеется». Черный ветер, который крадет души. Но что это? — настаивала Нанив. Даже на Троллока можно посмотреть, можно до него дотронуться, если желудок не взбунтуется. Но вот это ее передернуло. Вероятно, нечто оставшееся от времени безумия, ответила Мурейн. Или даже от войны тени, войны силы. Нечто, скрывающееся в путях столь долго, что оно не может больше выбраться наружу. Никто даже среди огир не знает, как далеко уходят пути или как глубоко. Это может оказаться даже чем-то свойственным самим путям. Как говорил Лойл, пути — живые существа, а у всего живого бывают паразиты. Возможно, даже порождение самой порчи, что-то ставшее результатом разложения или... порожденная. Перестаньте — Перестаньте! — крикнула Эгвейн. — Слушать больше не хочу. Я слышала, как это разговаривает, — она осеклась, задрожав. — Однако есть худшее, с чем приходится сталкиваться, — совсем тихо сказала Мурейн. Ранду показалось, она не предполагала, что ее слова будут кем-то услышаны. Айси Дай устала влезла в седло, — и устроилась в нем с довольным вздохом. — Это опасно, — сказала она, оглядываясь на разбитые ворота. Обугленный жезл удостоился лишь мимолетного ее взгляда. Это нечто выбраться не может, но кто-нибудь может случайно забрести внутрь. Нужно будет сказать о Гельмару, чтобы сюда послали людей и замуровали эти врата. Когда мы доберемся до... Мурейн указала на север на башни, виднеющиеся в далекой дымке над голыми верхушками деревьев.